— Перестань ее запугивать, Дэв, — сказал Том-младший. — Это ведь он у нас подводный король, а мы — нет. — Но именно потому, мистер Брюс, — Одри, Одри — повторил Том и запнулся. — Так что же ты хотел сказать Томми? — Забыл, — сказал Томми. — Ну, пошли в воду.